Из детства их смо. Даха тараторина. Мама, я демона люблю. Глава первая. Дуры не рождаются, дурами становятся. Мама учила меня трём вещам: не доверять мужчинам, не влезать в неприятности и не вызывать ночью на кладбище демонов. И что же сейчас делаю я? Стою в кромешной темноте посреди могил и рисую в вязкой земле символы значение которых представляю весьма абстрактно. Разумеется, из-за мужчины. Подлец, мерзавец, эгоистичная скотина, чтобы ему до самого последнего звездопада женской юбки не видать. Нет, так просто я этого не оставлю. Назвал ведьмой? На, получи. Будет тебе ведьма, самая настоящая. Кривоватый контур за неимением магического посоха, прочерченный, подобранной здесь же палкой, Томкла засветился зелёным. Хм. А пишут, что должно вспыхнуть пламя до небес. Я прищурилась, сверяясь с иллюстрацией. Тяжеленный фолиант с трудом получалось удерживать в руках, так что пришлось пренебречь ценностью попашенного артефакта и уложить его под ноги. Книга недовольно зашуршала и попыталась безгриво подобрать страницы, чтобы не запачкаться. Но но, пнуло я учебник наском туфельки. Тот рыкнул в ответ. но страницы вернул в изначальное положение. Так, чаша с угощением на месте. Если по правилам, полагалось набрать в неё не компота, а крови. В идеале теперь крови девственницы. Однако в такой час по улицам ходят либо давно утратившие интерес к пуританству девицы, либо отчаявшиеся психопатки вроде меня. Я вздохнула. Моя кровь тоже не подходила. Теперь нет. Скотина. Вот подожди. только закончу здесь ты ноги мои целовать будешь а не титьки той толстухи именем правого ой левого рога лунной жрицы повелеваю создавать тьмы явись предо мной запинаясь пробежалась я по строчкам только бы не оказалось мелкого шрифта в такой темноте даже изображение страшного демона призванное возвать к разуму рискового чтеца больше напоминало котёнка буквы и вовсе расплывались призываю служить, а заклинаю исполнить волю мою. Опытный маг сделал бы это щелчком пальцев, но мне пришлось трижды активировать огненные палочки, чтобы воспламенить свечу. Те, едва начав отлеть, сразу же гасли от порывов ветра, точно специально выждавшего мгновения. Наконец, несмелый язычок пламени затрепетал в глазницах кошачьего черепа, который предписывалось использовать в качестве подсвечника. Вообще такой котик требовался свежеубиенный. Но, во-первых, нашего жирного Вениамина жалко, а во-вторых, он оказался шустрее и царапучая меня. Коблучок в очередной раз с чавканьем провалился и нанизал на себя несколько фиолетовых листьев. Коями по случаю недавнего дня мёртвых родственники усопших щедро украсили дорожки между надгробий. Листья, я думаю, завоняли. Я брезгливо зажал нос. и закончила совсем неразборчиво и гнусаво. «Явись, мраклятое фаздание, да мудит, дак!» Ветер присвистнул, запутавшись в каменных лабиринтах кладбища. Зелёное свечение мигнуло, словно кто-то перекрыл магический поток, покраснело и... всё. Больше ничего не произошло. Антуан ошибся. Ведьма из меня оказалась некудышная. Я присела на корточки, чтобы зло захлопнуть пискнувшую от возмущения книгу. Браво. Сверху послышались медленные саркастичные хлопки. Браво, Кирилл и Жуля. Вы стали самым весёлым событием этой пятидневки. На ближайшем надгробии, поджав под себя одну ногу, сидел возмутительно обычный тип. Вокруг него не бушевало пламя мрачного подземелья, огромные чёрные крылья не бурели пятнами крови жертв, а вместо кактиста хлап подобных петушинам, имелись стройные и длинные, но всё равно самые скучные и на свете ноги. Разве что туфли на них отличались от нашей моды и позвякивали навешанными цепями и шпорами. Я бы вполне могла удивлённо моргнуть и поинтересоваться, как смеет бесцеремонный тип прерывать мою аудиенцию с созданием тьмы. Он ждал этого. Горбатый крупный нос уже почти начал ехидно морщиться, а в фиолетовых, как листья дерева мёртвых, глазах Мерцали смешинки. Но рога избавили от сомнений и необходимости задавать глупые вопросы. «Кейро-демон?» Смею предположить. Я присела в реверансе, получившемся куда менее изящном из-за увязших в неизвестной могиле каблуков. К чему формальности? Явившийся назов спрыгнул на землю, на мгновение продемонстрировав крылья, материализовавшиеся для балансировки. Ну, или для выпендрежа. Что скорее? можно, просто демон. Я протяжно и громко сглотнула слюну. Одно дело читать о тёмных в книжках и строить планы мести во время нервной бессонницы. Совсем другое стоять перед высоким, подтянутым, двигающимся порывисто, как животное мужчиной посреди ночи на кладбище. Да не просто мужчиной, а самым настоящим созданием мрачного подземелья, прошептала я. неуверенная, что сумею произнести первый приказ моему личному прислужнику. «О!» — зарделся он, польщенно приглаживая длинные и чёрные, как полагается приличному исчадью, волосы. «Это только для друзей. Мы пока не настолько хорошо знакомы». Мужчина кокетливо погрозил пальцем. Я снова попыталась заговорить, но лишь шикнула от испуга. Нет, от неожиданности, когда он развернул кожистые крылья, демонстрируя их во всей красе. Кажется, вызов демона не самое умное решение в моей жизни. Кажется, самое неумное. Лунная жрица. Да о чём я думала? Это же демон, самый настоящий, с рогами, крыльями и Я испытывающая склонила голову, делая попытки рассмотреть. Да, точно, ещё и с хвостом. Я совсем с ума сошла. Поняла, что заигралась? Он продемонстрировал верхний ряд острых белоснежных зубов. А я люблю играть. Очень люблю рыжуля. Моя толстая рыжая коса, кажется, целиком встала дыбом. Вместе с удерживающими её на затылке шпильками и заколками. Ну вот и всё. Сейчас он раскроет пасть, протянет свои когтистые, ну, предположим, пока что вполне себе человеческие и ухоженные, но всё равно протянет лапы, схватит и что? Утащит в подземелье, где подвергнет ужасающим пыткам. Да я уже мучаюсь изо дня в день. Все эти косые взгляды посетителей в магазинчике. С мешки за спиной. Тыкающие пальцем сквозь стекло девицы. Антуан, который, кажется, нарочно, ежедневно ходил мимо и не поворачивал головы. Который не открыл мне дверь в ту ночь, а лишь глухо велел уходить. Что мне теперь какой-то демон? «Стоять!» — гаркнула я. И тут же зацепилась из-за что-то и унизительно рухнула к ногам демона. К ногам... В идеально начищенных ботинках. Совсем как у Антуана. Я видела их слишком близко, когда умоляла его остаться. «Ну так хватит. Больше не упаду ни перед одним мужчиной. Отныне я стану приказывать, а он слушаться». Демон действительно замер. Более того, удивлённо расширил глаза и засмеялся. «Кирир и Жуля, ты что, решила, я тебя сожру?» Я фыркнула, поднимаясь. Да вообще-то именно это я и решила. Не смей называть меня Рожулей демон. Мужчина наклонился, внимательно вглядываясь в мою причёску. Но ты же Рожуля, не понял он. А ты создание мрачного подземелья. Моё имя 300. Ты будешь звать меня Кири 300, потому что мы не друзья. Ты сам сказал. Демон надолго бы. О, а я так надеялся это исправить. Знаешь, Доверительно сообщил он, снимая прилипший листик с моего плеча. Утаскивать в подземелье друзей намного приятнее. Не знаю и знать не хочу, отрезала я. Мужчины, демоны ли, колдуны ли, люди, они все одинаковы, и все видят в нас лишь глупых куриц. Откусил на обед от ножки, не понравилось, кинул псу. Не жалко. Но пора менять правила. Теперь я стану тем, кто кусает. Теперь у меня есть свой цепной пёс. Что ж, раз уж вы так серьёзны, Кири, предлагаю ознакомиться с договором. Наверное, любой демон держит его в рукаве соглашение о службе и хозяина, туго свёрнутый влистток тончайшей бумаги. Но разорвать, уничтожить его не под силу самой мощной магии. Заказчик: имя, род. Исполнитель: младший демон второго порядка, рок. Далее просто демон. «Младший демон второго порядка», — скептически процитировала я. «Какие ведьмы, такие и демоны», — обиделся прислужник, отбирая бумагу. «А ты что, думал о тебе с твоими умениями?» Он кивнул на изредка вспыхивающий и вновь исчезающий контур. «Достанется первый темный?» «Но не младший второго порядка же». «Ой, как будто ты так много знаешь об иерархии демонов». «Знаешь? Нет, не знаешь. Второй порядок — это...» Да будет тебе известно, практически первый. А это, между прочим, очень и очень немало. Иным тёмным нужно по 400 лет, чтобы до него дослужиться. И вообще, я не навязывался. Не нравлюсь? Ухожу. Сама разбирайся со своими проблемами. Тоже мне, ведьма. Горло перехватило от злости. Ведьма. Ведьма. Да, ведьма. Если нужно, стану ей. И больше никаких слёз в подушку и попыток причесаться как можно тщательнее на случай, если он пройдёт мимо нашей лавки, и кто знает, на этот раз обернётся. Никаких вежливых улыбок в ответ на презрительное: "Ах, это же та женщина", и никаких "Приходите к нам ещё". Когда посессительница поспешно удаляется из магазинчика, словно я прокажённая. Поганый, лживый, гнистичный ублюдок. Он не сумел хотя бы просто смолчать. Он растрепал всем и каждому в проклятом маленьком городке. "Дай сюда". Я вырвала из рук демона почти спрятавшийся в складках жёсткой ткани договор и нечитая ткнула пальцем в самом низу, там, где ровные аккуратные буквы гласили: "Подписано без принуждения и в здравом уме". В здравом? Как же? Если прочитаю, не смогу. А думаюсь, испугаюсь. Вспомню, что жизнь не заканчивается на одном предателе, кольнуло. Всё. Мои поздравления, Кири 300. Мы вы подписали контракт с демоном. Рогатый ловко выхватил бумагу, да я уже и не пыталась держать. На желтоватом фоне алел отпечаток пальца, а в самом верху темнело проявляющееся имя. 300 Маклот. Соглашение. Оно выглядит как приговор. Демон поспешил приложить пальцы с другой стороны документа. чтобы окончательно его узаконить. «Поручкаемся же, как того требует традиция!» Едва ли не подпрыгивал от воодушевления он. Сильные руки подхватили меня, приподняли над землёй и поставили к самому надгробью. Туда, где, несмотря на игру ветра и ночной холод, всё ещё горела свеча в кошачьем черепе. «Ужас!» Мой личный прислужник протянул ладонь так, чтобы она попадала в рел света. «Ты что, выживаешься?» в самом деле угробила котика. Это правило устарело лет 200 назад. Я подала свою. Понадобится угроблю не только котика, прошипела как можно более зловеще, ощущая, как он стискивает мои ледяные пальцы. Демон улыбнулся. Кажется, мы с тобой повеселимся, Жуля. Что? Что ты сделала? Матушка открыла рот, чтобы добавить что-то ещё, но не нашла. она лишь приподняла канделябр чуть выше, пытаясь рассмотреть в полумгле у двери рога моего спутника. Ну как всё это глупая шутка? Демон медленно, лениво почесал рог от дверной косяк и перехватил свободную пухлую ручку, которой мама уже собиралась хвататься за сердце или за канделябр для последующего точного удара. А, видимо, со вторым рог был знаком не понаслышке, так как предпочёл опередить женщину и смачно расцеловать ей её ногатки. «До «Да чего приятное знакомство?» — с придыханием произнёс он. «Знаю я, что у нашей новой подопечной столь колоритная родственница обязательно проигнорировал бы контракт и занялся сооблазнением вас, дорогая». Оторопев от настырного внимания, мама отняла руку не сразу, а лишь когда губы демона, неудовлетворённые пятью пальцами, скользнули вдоль рукава ночной сорочки к локтю. «Но-но, в юноша!» — предупредительно качнула она тяжёлый подсвечник. Вы мне голову не морочьте. Если моя дочь настолько недальновидна, что додумалась заключить с вами сделку, это не значит, что я не огрею вас вот этой вот махиной по затылку. Сомневаюсь, что это поможет аннулировать договор. Пожал плечами Рок, разглядывая дом, в который его привели, но пока что не пригласили. А в лучшем случае Кирилл 300 получит нового тёмного, и я гарантирую, что он окажется куда менее обаятельным, чем ваш покорный слуга. Доченька, Это всё правда? Ты действительно пошла на Я закусила губу. Сама знаю, что совершила глупость, но жалеть о ней не намеренна. Да, матушка. Молочий демон рок. Молочий демон второго порядка, поправил рок. В общем, он теперь мой. Как это правильно называется? Я растерянно повернулась к мужчине. Консультант расплылся в острозубой улыбке он. С утра и до утра. Каждый день «Целый месяц, если вы не пожелаете, чтобы я остался подольше». Госпожа МакКлот по-прежнему занимала весь проём, а отпихивать её с дороги и раздражённо бросать «Ничего вы не понимаете, маменька?» Я отвыкла годам к четырнадцати. «А как тут не отвыкнуть, если заботливая длань родительницы не легче шапки правителя Моноптаха? Поэтому мы вежливо ждали, пока она сочтёт родительский долг выполненным и впустит». «Всего месяц, мама». Я погладил её по плечу, пытаясь успокоить. "Я не собираюсь продлевать договор. Всего 33 дня. Это всё из-за Она не произнесла имени. Мы обе знали, что это из-за Антуана. Отец знает? Я взял книгу у него". Рок продемонстрировал тяжеленный Талмуд, который тащил от кладбища сам. Первое задание. Пусть привыкает и не думает, что со мной можно прохлаждаться. Как только увижу его, пообещала матушка сама себе, поудобнее перехватывая ножку канделябра. Снова сделаешь вид, что не узнала, закончила я за неё. Так мы можем войти? Она посторонилась, но не отводила глаз от демона. Никогда он вызывающе элегантно кланялся в благодарность, никогда поднимался по лестнице вслед за мной, никогда скрылся за дверью комнаты новой хозяйки. Оказавшись на его месте обычный мужчина, он уже в припрыжку бежал бы по улице. Изгоняемый карающей десницей Брит Маклот. Лишь один умелец прежде сумел обхитрить её и втереться в доверие настолько, чтобы она не боялась оставить дочь с ним наедине. Матушка не осудила меня, не сказала ни единого плохого слова, даже когда прежние подружки называли её матерью продажной девки. Она была очень терпелива, и хоть я тогда и не знала этого, очень жалела, что я передела её и вызвала демона сама. Рок устроился на кровати, не спрашивая разрешения. Плюхнулся поверх одеяла, завёл руки за затылок и вытянул длинные ноги. «Тесновато, но сойдёт», — сообщил он. «А где будешь спать ты?» «Брысь!» Я встала у изножья и приняла выжидательную позу сахарницы, уперев ладони в бёдра. Демон осклабился. «Заставь меня!» «И как интересно это сделать?» «Неправильный демон. Нечестный!» Он должен слушаться меня, исполнять малейшее повеление, лебезить и смотреть с обожанием. Так пишут про демонов. Так они должны заманивать все эти наивных девиц. Как же иначе? Всего за 33 дня он должен показать новоявленной ведьме, как прекрасен мир полной власти, как чудесно жить, когда имеешь доступ к силе подземья. А что делает этот подлец? Грязнит обувь, в которой прошлё полчерез полгорода, свежевыглаженное постельное бельё. пихает кулаком мою любимую подушку, устраиваясь поудобнее, и требует принести ему что-нибудь пожевать перед сном. «А ну, слезай!» Я ухватилась за тяжёлый остроносый ботинок, надеясь тащить нахало на пол. Рок с удовольствием оказал помощь. Отщёлкнул застёжку, позволяя мне улететь в стену с обувкой в руках и с готовностью протянул для разувания вторую ногу. «А мне начинает это нравиться!» Старшие демоны говорили «всё, Что ведьмы куда более свои нравны, а тут одно удовольствие. Кстати, что стоим? Я, кажется, заказал перекус. Я разжала пальцы, роняя ботинок на пол. Это нечестно. Ты, мой прислужник, это ты должен. Стоп, что? Старшие демоны говорили: ты, я, я что? Голос сам собой опустился до обречённого шёпота. Я что? Твоя первая ведьма? Рок неподдельно смутился и принялся с предельным вниманием рассматривать второй, пока что оставшийся на ноге башмак. Ну Но почему же первое? Может, вовсе и не первое? Через меня этих ведьм прошло, знаешь, сколько? Я вообще очень опытный демон. Так первое? Ну, он бросил быстрый взгляд из-под завесы волос. Ну, да. А я сползла по стеночке и схватилась за голову. Дура. Вот идиотка. Рисковала бессмертной Ларой возможностью пережить последний звездопад в вечном покое, ради чего? Ради позора самоувлюблённого красавчика, не представляющего, как подступиться к подземью, не говоря уже о том, как черпать из него силу. Лара внутренний свет, сгусток силы, живущий внутри каждого человека. Пользоваться им, к сожалению, никто не умеет. Зато все свято верят, что именно благодаря ему не исчезнут окончательно после смерти тела. «Для начала...» Рок с достоинством поднялся, поправил сбитые одеяла и приблизился ко мне. «Действительно, красавчик. Рад, что ты заметила. Это во-первых. Во-вторых, кто сказал, что я не в курсе, как управляться с магией подземья? Поверь, Кири, демон аж помрачнел на этих словах. Я знаком с подземьем куда ближе, чем ты думаешь. Куда ближе, чем сам бы хотел. Так что нет, тебе достался не идиот без опыта работы». А вполне себе не глупый присложник. И в третьих, нет. Я не слышу твои мысли. Просто тебе не мешало бы научиться прятать эмоции, хоть немного. Хороший навык для ведьмы, если ты ещё не передумала ею становиться. Он протянул руку, твёрдую, а не дрожащую от сального нетерпения и не влажную от похотливой жадности, как у Антуана в ту ночь. Решение принято. Поздно отказываться. Никто не обрекает меня на бездну. Пока что всего 33 дня испытания. Когда они истекут, я вполне могу отказаться от силы и от перспективы вечных мок. Я обязательно откажусь. Я не все те ведьмы, что были прежде. Кто-то когда-то должен отказаться. Не такое уж это искушение. Власть. По крайней мере, очень хотелось так думать. Я подала руку демону, позволила поставить себя на ноги, а после и отнести в кровать. Рок больше не хохмил. Вообще не произнеся ни слова, лишь коснулся носом моего уха, окутывая терпким ароматом прелой листвы. Уже сквозь сон я услышала, как падает на пол опустевшая одежда, как шуршит ткань и как мурлычет изящный чёрный кот, вытянувшийся вдоль бока.